Глава четырнадцатая. Ночной ужас. Начну с самого начала. Все это началось с мутантов, которые, как кажется, появились из ниоткуда. Ты вообще задавался вопросом, откуда они взялись? Начал Каррош вопросом, собираясь с мыслями. Нет, на меня просто напала одна из тварей, когда я был в лесу на пробежке. Одна? Да, прикончив ее, мне по пути до самого жилого сектора больше не встретилось ни одной из них. Все, кто был один во время появления тварей, я имею в виду достаточно далеко от других людей, говорят, что встретили всего одного монстра, а когда пришли в населенное место, увидели остальных. Это значит... У меня сформировалась догадка, которая уже посещала мою голову. Верно, твари просто появились из ниоткуда. Точнее, вылезли из черных клякс, которые появлялись, как мы подозреваем, случайно месте около каждого человека на планете. Клякса? Это как-то не вписывалось в мою теорию появления мутантов. «Она юмана!» — подал голос Сёма. «Просто расползалась на полу, а из нее полезла эта нежить!» «Пожиратель!» — поправил его караж «Да хоть чудо в перьях!» — огрузнулся гопник. «Как скажешь, не стал он с ним спорить. Статусный гражданин!» «Так вот, Найкрас, это и есть причина мгновенного краха всего!» «Вы же те, кому повезло, что их пожиратель появился вне квартиры, за стеной, а также сумевший себя защитить?» «Как вот Сёма?» Он указал на гопника. «Как ты отбился?» Решил я его спросить. На вид не скажешь, что парень смог голыми руками повернуть мутанта. «А вот этим?» В руках гопника появился шокер и нож-бабочка. «Вырубил тварину и почикал, пока она без сознания была». Гордо произнес он, и ножик завертелся в его руке. Я даже засмотрелся на мастерство парня. Ты, наверное, уже заметил, что у них анатомия ближе к собакам. Отвлек меня Караш. Собственно, это не так важно для нас. Главное, умирают они по тем же причинам, что и другие животные. Другое дело инициаторы. Они настолько же редки, как и опасны. Как я понял, этого товарища тебе посчастливилось встретить и убить его? Ценой жизни человека. Произнес я и не заметил себе сожаления о том несчастном. Странно это. Как и мне. Что-то успел узнать о них. Контролируют до пяти пожирателей, устраивают засады. Весьма сильные но опытный боец способен справиться, если выживет после молниеносной первой атаки. Перечислил ему то, что узнал сам. Парень четвертого уровня, и нет смысла скрывать то, что он, возможно, и так знает. Да, все верно. Еще они не действуют командой, исключительно одиночки. Откуда появляются, мы не знаем, но подозреваю, что тоже искрякс. Разве что алгоритм появления иной. Сообщил он свои наблюдения и домыслы. «Я задумался. Не действует группой? Учитывая, что засады без пожирателей не обходятся, то странно, что они не действуют вместе. Это же куда эффективнее. Непонятно». «Каррош, что вы вообще в интерфейсе узнали?» Решил перевести я тему. «Вдруг им известно больше, чем мне? Более высокий уровень парня авансом повышает ему авторитет в этом вопросе». «Увы, пока ничего». Разочаровал он меня. «Он просто есть. Теории у нас, конечно, имеются, но они не подтверждены. Кстати, именно то, что ты инициированы, является причиной приглашения к нам». Улыбнулся он. «Да?» Я напрягся. «И что же вы хотите?» Все взгляды обратились ко мне. Лица хмурые, руки людей в помещении замерли, готовые выхватить оружие. А я готовился врубить усиление и прыгнуть назад. Стенка, которая прислонился хлипкая. Думаю, смогу пробить ее спиной. Сейчас в посёлке, по нашим данным, помимо нас, ещё четверо человек прошли инициацию. Суть в том, что все они очень опасны для окружающих. Кайзер и химеролог пытаются создать свои банды. И если первый пытается защитить людей, то второй хочет подмять под себя всё. За временем они оба станут огромной проблемой, так как в будущем будут делить территорию. Это всего лишь прогноз один из многих, но все мы склоняемся именно к нему. С кайзером встречался, он звал к себе. Химеролога не видела «Я надеюсь, что и не увидишь. Этот ненормально даже своих не щадит». «А ещё двое кто?» «Психопат, убийца на буханке и какой-то подросток». «Психопата знаю, встречался. Фёдором зовут, еле ноги унёс. Подросток чем опасен?» «Да, я знаю. Мне передали детали вашей встречи. Так вот, они оба просто убийца, не щадящие никого. Убивают всех, кого увидят без разбора. Мутант, человек, животное». Они на данный момент самая большая угроза, так как, обладая интерфейсом, в итоге станут непобедимыми. А будем не пережить встречи с бандой химеролога, я уверен. Не скажи, я видел, как подросток действует. Это настоящая машина смерти в неказистом теле. Он в одном лицо раскидал около 30 голов пожирателей в прямом бою. Верится с трудом. Скептически отнесся я к таким слухам. Но не может он быть настолько силен. «Мы полагаем, что парень думает, что попал в игру, и теперь он просто качается на всём, что даёт опыт. Мол, мобы и всё такое». «Прискорбно. От меня-то что нужно?» «Помоги нам. Я вижу, ты нормальный парень, без закидонов. Просто пытаешься выжить. Проблема в том, что ты один далеко не уйдёшь, понимаешь?» «Более чем». «Ну, так как? Поможешь?» «А чем вы вообще заняты и какого рода помощь?» «Пока собираем информацию, не ввязываясь пока в проблемы. Но долго так нельзя». «И это я слышу от четвёртого уровня?» Усмехнулся я. «Да, до появления у меня такой же циферки осталось немного, но мне уже довелось куче твари прикончить. А раз он уже четвёртый, то получается, что Каррош убил их больше. Моя инициация произошла в гаражном кооперативе, когда я выбрался из своего гаража». Вздохнула она. «Это как? Сегодняшнее утро должно было стать для меня юбилейным, пятидесятым днём запоя. Но, проснувшись у себя в гараже, подумал, что за мной пришли гончие ада». Каррош улыбнулся своим воспоминаниям. Естественно, испугался и попытался как можно дороже продать свою жизнь. Начал мочить пожиратели, как будто они все поголовно, пришли только за мной. Весь в крови, вокруг агонии, тут вылезает инициатор. Если бы несколько хорошо упакованных мужиков, там бы и слег. Понятно. Проспиртованный организм, забывший, что только усталость, помог ему выжить. Тот самый случай, когда алкоголь приносит пользу. Сомнительное оправдание для этого алкаша. Но, по сути, теперь к этому товарищу совсем иное отношение. Самое близкое – это как будто он держит гранату в руках. «Сомневаешься, парень Сёма, как я понял, только делает вид, что простой, как валенок. Антураж гопника ему отлично подходит. Однако интеллект в глазах не скроешь, особенно от меня, повидавшего эту братью. «Алкаш, получивший силу, это сомнительный товарищ». Ответил я ему. «Твоя сила не более, чем ширма». Подал голос Игорь, который оторвался от телефона и сейчас смотрел на меня с каким-то недовольством. «Ты о чём?» Переспросил я, в общем-то, понимаю, к чему он клонит. «Ограничение могущества Ки, okay, я знаю. Сила временная имеет свои пределы. Конечно же, это если я не напитываю тело в два и более раз. Так мне ещё не довелось поступать. Опасаюсь. Мы собираем информацию о всём новом, включая этот ваш интерфейс». Начал он, было, но что-то вспомнив, повернул голову к Каражу. Ему необходимо это рассказывать. «Конечно, раз начал, продолжай. Всё равно ведь узнает в итоге». «Что ж...» Игорь кивнул и начал что-то искать в телефоне. «Вот, сосуд каража, чакра, айтип энергии мана. Как ей пользоваться, он не знает, но это неважно. Вот, у тебя есть ружьё. Он указал на сайгу у меня за спиной. Потому что полученной силы недостаточно для полного доминирования над противником». Более того, один точный выстрел поставит конец на твоей карьере сверхчеловека. Так и я и не спорю. Вы все... Игорь поднял голос. считаете людей с интерфейсом самыми опасными и упускайте главную проблему. Поясни. Произнес Караш. Сёма, я вижу, ты понял, о чём я. В свою очередь перевёл стрелки Игоря. Да. Хмуро ответил гопник, о чём-то размышляя. Его лицо выражало сильное беспокойство, не свойственное такому классу людей. «Анархия, беззаконие, свои порядки. Суд линча в отдельно взятых новообразованных общинах. Войны за место под солнцем особо амбициозных лидеров». Игорь продолжил за ним. «Не нужна аномальная сила, чтобы воплощать свои амбиции и действовать в угоду своим интересам. Достаточно оружия, которого и так в избытке». «Я понял», — заключил Каррош. «Игроки не самая большая проблема. Однако они на данный момент приносят больше всего проблем». Это ненадолго. Первый день же только идёт. Уже завтра стоит ждать изменений. Самых кардинальных изменений. И что ты предлагаешь? Кайзер – единственный, кто имеет своих людей и стремится к миру. Нужно акцентировать внимание на нём. Предложение? в Свете, Антону и Сергею нужна защита. Пусть поможет нам с этим, а в обмен мы будем его глазами. Вариант. А дальше? Все трое начали предлагать Игорю варианты взаимовыгодного сотрудничества с Кайзером. И я так понял, что у них есть ещё трое товарищей, которые также сидят в своих квартирах и смотрят в окно, передавая по разу интересные дела, творящиеся на улице. Неплохо так устроилась диванная разведка, учитывая, что ещё день не закончился. А нет, сейчас заговорили о продовольствии. Этот карреш с товарищем успели обчистить магазин ещё утром, назыскав квартиру еды, остальные так и сидели по домам, не рискуя выходить на улицу. «Народ!» Подал я голос, и когда на меня неохотно обратили внимание, продолжил. «То есть вы просто смотрите, к кому примкнуть? Я правильно понял?» «Да», – начал Каррош, а Игорь пояснил. «На данный момент общая ситуация скатывается в пропасть. Никто не контролирует свои воли людей, что в итоге выльется в войну. Мы не хотим сражаться на чьей-либо стороне, но в таком случае можем оказаться между двух огней или просто как неудобное образование, поэтому выбираем». «А как насчёт армии?» У нас же под боком войсковая часть. Решил я забросить удочку. Интересно же, почему сила страны еще не устроила отстрел тварей. Как бы, пора уже. О них ничего не слышно. Наши рации не достают, и даже слухов про людей в форме нет. Мы полагаем, что там все грустно. Телевещание, радио. Что-то должно быть. По телевизору крутят одно и то же. Мол, сидите дома. Все скоро будет нормально. Радио более информативно. Но там в основном о локальных событиях. И никакой общей конкретики. Мир как будто резко стал глух и слеп. «Да, ситуация...» «Верно, поэтому нужно влиться в объединение. И пока кайзер – самый перспективный вариант. Когда думаете действовать?» «С утра, а пока решим, что мы можем ему предложить, чтобы максимально помочь. Никто из нас не хочет быть обязанным». «Ясно. Я встал. Где тут у вас можно кости бросить? Ты не примешь участие?» «Нет, я не люблю полемику и вообще какие-либо споры». Поэтому мне интересно только итоговое решение, от которого и буду отталкиваться. Тем более, я слишком много пережил сегодня. нужен отдых. Хм, ты же понимаешь, что если мы тут до утра устроим диспут, то к кайзеру придётся идти тебе, как самому свежему. Идёт. Пожал плечами я. Действительно, почему бы и нет? По сути, возможно, четвёртый уровень набью. Опять же, польза. Тогда левая дверь в конце коридора. Там спальня. Можешь закрыться изнутри, если хочешь. Добро. Произнес я и вышел в коридор. Подойдя к коробке с консервами, вытащил оттуда две банки тушенки. Там же вскрыл обе. Одну поставил для корги, а другой опустошил сам. Ел пальцами, поскольку было лень чистить столовые приборы. Поужинав, выкинул пустые тары в мусорное ведро. Налил собаке воды в стакан и дал напиться. Караш, похоже, учел все. Даже пятилитровую баклаги натаскал на недели вперед. Дистиллированная вода может простоять очень долго. Очень. Лучший вариант для деятельного хранения вытерев руки, пошёл в спальню, где была одна большая кровать, на которой я счастливо развалился, предварительно закрыв дверь на ключ. Корги пристроился рядом и почти сразу уснул. Умаялась псинка за день. Итак, подытожим, что мне дал сегодняшний день. «Во-первых, апокалипсис. Спасибо, мир. Ты всегда был добр ко мне невероятно щедр. Скорее всего, мои родственники уже мертвы. Причём все». Они живут в Питере, где, скорее всего, настоящая клака смерти из-за мутандов и огромного количества жителей, как, собственно, и в остальных больших городах. А может быть, и в небольших тоже. Ну-ну, допустим. И что теперь там? Правительство молчит и не отсвечивает. Возможно, сидя у себя в бункерах, они решают вопрос, как всё исправить. Но для этого нужно понять, что произошло. Пока в неведении всё, что они могут, это собирать информацию и спасать мирное население. Второе, естественно, в последнюю очередь. Ибо мы для них лишь скот, которым можно пожертвовать. Ладно, забудем о господах и подумаем над планами. Идея примкнуть к кайзеру кажется правильной. Раз про него ходят хорошие слухи, значит, парень действительно печется о людях. А интерфейс заставит и участвовать в боях наравне со всеми. Как настоящему лидеру. В теории, конечно же. Может, от сосуда зависит, каким образом начисляется опыт. Вдруг он ему капает от количества последователей. Тогда становится понятно, почему парим вообще решил вести за собой людей. Но геморг, конечно, тот ещё. «Так, а что с подростком?» «Наигрался в игры и теперь думаешь, что сбылась мечта идиота?» «Опасно. В таком возрасте берегов не знают и часто переходят грань, после которой нет возврата. Ну, после апокалипсиса эта грань сильно сдвинулась не в пользу мира. Я, например, не хотел бы ходить без огнестрельного оружия, даже если мутантов не будет». Люди – самые опасные существа на планете, и неважно, какие еще появятся монстры, человек все равно опаснее. Вообще страшно представить, что может случиться без контроля властей. До одного дурака, добравшегося до оружия, массового поражения хватит, чтобы уничтожить город, а сейчас по всему миру таких хватает. Также, судя по оставшимся людям, такого оружия куда больше, чем тех, кто им умеет пользоваться. Короче, в избытке. «Страшно, действительно страшно. Вот засну я сейчас, а дебил решит ударить градом по жилому району. Без причины, просто потому что может. Так сказать, проверяя мощь средств вооружения на реальных целях. Нет, нужно разузнать, как и обстоят дела в части. Может, там уже справились с угрозой и просто уже приказывают двигаться. Первый день же, наверху тоже такая же дичь происходит, им просто не до этого. Хотя нет». Чрезвычайное происшествие любого рода, там оговорено, это отработано заранее. Инструкции и всё такое на разную дичь, да ещё в порядке нарастания бреда. Мировая война, апокалипсис или вторжение инопланетян. Неважно, что хоть возвращение богов в виде фрикаделек. Реакция должна быть молниеносной по инструкции. Вот, апокалипсис случился, а в армии ни слуху, ни духу. Что за херня? Нужно разобраться, но сперва встретиться с кайзером. Да и вообще необходимо хоть как-то нормализовать общее положение дела, чтобы было куда вернуться. Нельзя допустить войну группировок. Это сильно скажется на мирном населении. Но одному этого не добиться. Вот, кстати, отличная мысль. До апокалипсиса люди были крайне флегматичны к предстоящим событиям. Старались не замечать их, продолжая заниматься своими делами, мол, без меня обойдутся. В итоге все решали за них, и оставалось только роптать на несправедливость. Сейчас же не стоит доводить до такого. Чревато. да Осталось надеяться, что все пойдет по плану, а не так, как всегда. С этими мыслями я и заснул. Проснулся среди ночи от противного скрежета по крыше. Корги трясет страха перед той тварью сильнее, чем собаки во время грома. Мне от этого стало не по себе. Что могло так испугать Дира? Он же с мутанта водил с задорными глазами. Что за страхолюдина там, блин, сейчас сидит? Тихо, прислушиваясь на реакцию каждого издаваемого мной звука, встал с кровати. И на цыпочках добрался до двери. Открыл замок и вышел в коридор, прикрыв за собой двери. Корги полз по полу, тоже не рискуя шуметь. Это выглядело бы забавно, если бы не было так страшно. В коридоре с оружием на изготовку сидели и пялились в потолок остальные люди, находящиеся в квартире. Лица перепуганные, прислушиваются к любому звуку. А мне показывают, чтобы молчал. Ну ладно, помолчим. Да и дышать как-то стрёмно, когда над нами не пойми, что находится. «Скрежет не может быть ничем иным, кроме как пропаловыми железными листами. Это же какие когти у чудовища, она просто одним стоянием делает борозды в крыше. Страшно представить, на что она способна, если пойдет в бой». Мы так и сидели до тех пор, пока где-то на улице не раздался выстрел, который привлек тварь. Она ударила своими крыльями, и все, что мы увидели, это мелькнувшую тень со стороны кухни. «Большая тварь, больше, чем окно там, и это вот ни хрена не смешно». «Теперь ночью на улицу вообще нельзя нос высовывать. Тут час откусят. Сколько их там может быть-то?» «Сиди тут, мне Прошипел Игорь и схватил меня за рукав, но под усилением я легко отцепил руку и в полуприседе пришёл в гостиную к окну. Выглянул в окно, как будто с той стороны меня могут заметить, и осмотрел пространство. Было темно, свет луны очень скудно освещал округу, но увидеть множество силуэтов с крыльями было просто». Очень, ну просто очень много больших крылатых тварей заполонили небо, как гнус в прибрежном лесу. У некоторых в лапах угадывались люди, которые дергались и пытались вырваться. Выстрелы пошли уже полным ходом, и страшно подумать, насколько уменьшится счетчик живых людей после сегодняшней ночи. В доме напротив, в некоторых местах, на месте окон, были провалы, как от падения снаряда. Страшные твари. Я двинулся обратно в коридор, где меня ждали остальные. На лицах было сильное недовольство, что своим любопытством я рискую всеми. Они, конечно же, правы, но узнать, кто теперь правит ночью, стоило такого риска. Картадар, 23 уровень. Страшная цифра, учитывая, что сейчас даже пятый набить проблематично. А это падла ещё и летает, не говоря уж об огромной силе. Ну что там? Спросил Караш так тихо, что я чудом разобрал его слова. Птеродактиле 23 уровня. Да ужаса много. Похоже, их столько же, сколько было людей в самом начале. Предположение об этом пришло ко мне, когда я сравнил количество трупов в полицейского участка и примерное количество людей в центре во время выходных. Выходит, почти одинаково, если делать поправку на размеры ночных тварей. «Писец!» – прошипел Игорь. «Это меняет буквально всё. Утром будем решать. Сейчас же сидим тихо. Если хоть одна такая птичка ворвётся в квартиру, нам хана». Корреш, похоже, не на шутку перепугался. Вообще, как я понял, он довольно труслив. Сказывается прошлая жизнь, а к за один день не привыкнешь. Ничего, изменится, как и все вокруг. Шторы отлично прикрыли меня, пока я тащил одеяло в коридор. Другие тоже принесли себе постельное белье, на котором можно лежать. Улеглись, замерли. Пристурившийся ко мне Корги уже успокоился. Заснул, умиротворяюще действовал на меня. Хоть я прислушивался к звукам снаружи, молясь, чтобы нас не почуяли. Заснул практически сразу. Проснулся я одним из последних. С кухни шли чудесные ароматы готовящейся еды. Двери комнат были открыты, и оттуда бил солнечный свет и свежий ветер. Понятно, все живы, а ночная паста сменовала. И как это я продрых все время? Неужели пагубное влияние собаки? Вот подлая корга. День прошел, в кармане доллар. Бодро произнес я, вставая. Энергия полностью восстановилась. Ее даже больше стало, и я не мог не узнать причину. Имя – Найкрос, уровень 3, опыт – 32 из 1500, текущий сосуд – прана, тип энергии – ки, объём – 60 из 60. Параметры развития. Сила – 104%, 22% развития. Координация – 102%, 87% развития. Устойчивость – 102%, 21% развития. Дух – 101%, 90% развития. Ага, вот оно что. Характеристики подросли, причём все. Очень и очень вкусный бонус. Значит, они насчитываются каждое утро, а строка процентов у каждого параметра, видимо, показатели предстоящего развития. Выглядит, конечно, не очень грамотно но стандартное усиление от оригинала вполне прозрачно, можно считать. Значит, каждое утро я могу видеть результаты своих тренировок. Точнее, то, чего добился за предыдущий день. Это, надо сказать, мотивирует больше трудиться. «Было бы подобное до апокалипсиса. Хотя я и раньше не страдал отсутствием мотивации, и сейчас ею не страдаю. Ну, есть интерфейсы, даруй моим силы. Окей. Круто. Рад за себя. Пойду поем, что ли?» На кухне Игорь готовил на нескольких походных плитках. Большая кастрюля стояла аж на трёх, и там были макароны. Тушёнка шкварчала на сковороде и просто дурела голову невероятными ароматами. «Насколько же я голоден, что готов съесть сразу всё это!» А не поливно вот так, с открытыми окнами, готовить?» – спросил я у повара, пытаясь подавить слюноотделение. «Хорошие новости, Найкросс. Подросток и банда химеролога больше не проблема». «Чего?»